Дин выбрал как раз такое. Это не хило стоит, зато аккуратно и чисто. Язык не вываливается наружу, когда шагаешь, а мистер Айткенсайд учит его гордиться собственным видом. Он хочет, чтобы язык вообще весь разворачивался. Так что придется ему носить специальную штуку, пока не обвыкнется. Он говорит, дело того стоит, но не знаю. А еще он коленные суставы назад вывернул, Поэтому теперь он идет назад, когда идет вперед. Это надо видеть. Так со слов не оценишь. Но я тебе говорю, это уржаться можно. У мистера Айткинсайда нынче шесть ног. И ботинок тоже шесть. Это потому, что он подался в управленце, а шестью ногами удобнее пинать. Вошла Колет. Эл? кар звонит. — Как ты думаешь, миссис Этчелс... Понравились бы похороны в лесу? — Вряд ли. Она терпеть не могла природу. — Ясно, — сказала Кулет и снова вышла. — Кого пинать? — спросила Эл. — Не только пинать, но и выпинывать. Мы выгоняем всяких призрачных, бездомных отщепенцев, бродяг и беженцев, вычищаем духов, незаконно поселившихся на чердаках, в мансардах, буфетах, трещинах мостовой и дырок в земле. Все привидения, не имеющие удостоверения личности, будут изгнаны. Бесполезно ныть, что тебе некуда идти. Бесполезно врать, что документы выпали из кармана штанов. Бесполезно утверждать, что ты забыл свое имя. Бесполезно называться именем другого призрака. Бесполезно объяснять, что у тебя нет документов потому что в твое время еще не было печатного дела. У тебя же есть отпечатки пальцев. И бесполезно возражать, что тебе отрезали пальцы без шансов, все так говорят. Никто не должен занимать место, на которое не имеет права. Покажи мне документ, а не то я пну тебя ботинком под зад. А Айткинсайд аж шестью ботинками. Бесполезно пытаться обжулить нас потому что у нас есть норма, потому что Ник ставит план по уборке, который надо выполнять. — Ник из управления? — спросила Эл. — Смеешься, что ли? — Морис был шокирован. — Ник из управления? — Да он начальник всех нас. Он в ответе за весь этот проклятый мир. Ты что, ничего не знаешь, девчонка? — Ник, значит, дьявол? — спросила она. — Помнится, я видела его на кухне в Олдершоте. Надо было быть внимательнее, проявить больше уважения. — Я не узнала его. — Что? — спросил Морис. Не узнала мужчину в кожаной куртке, который попросил огоньку? — Да, но... — Понимаешь, я не верила в него. — В этом ты ошибалась. — Я была всего лишь ребенком, я не знала. Меня постоянно выгоняли с уроков религии. И, кстати, кто в этом виноват? Я не читала книг. У нас даже газет не было, не считай то, что приносили мужики газеты про скачки. я не знала истории мира. Надо было больше стараться, — попенял Морис. Надо было слушать, что говорят на уроках истории, слушать, что говорят на уроках о Гитлере. Надо было учить молитвы и нахвататься хоть немного манер. Он передразнил ее. «Ник, значит, дьявол?» «Ну, конечно, он дьявол, а мы его верные ученики. Кого ты выставишь против него? Неженка Мэнди и компания не стоит и пука МакАртура. Есть только ты. Да жерт. да тот мудила, что жил в сарае». Со временем ее отговорки перестали убеждать даже Колет. Эл часто замечала, что та как-то странно смотрит на нее. Тебя что-то беспокоит? Спросила она. Не знаю, ответила Колет. Можно ли доверять врачу, который тебя смотрел? Не хочешь проверить здоровье в Бупа? Бупа крупная компания страховой медицины. Эл пожала плечами. «Они опять заведут волынку о моем весе, и я не собираюсь платить за то, что меня оскорбляют. В государственной поликлинике это делают даром». Она подумала, чего врачи не понимают, так это того, что без мяса не обойтись, без тела не обойтись. Нужна какая-то плотная субстанция, чтобы противостоять бесам. Вылезая из ванны, она с ужасом обнаружила, что ее левая ступня исчезла. Она моргнула, и ступня вернулась на место. Но она знала, что воображение тут ни при чем, поскольку услышала приглушенный смех в складках банного полотенца. В тот день они готовились к похоронам миссис Этчелс. Они остановились на кремации и скромной церемонии. Несколько пожилых медиумов из поколения миссис Этчелс скинулись на венок, а Мерлин прислал телеграмму с соболезнованиями из Беверли-Хиллз. Эл предложила. Можно после похорон отправиться ко мне. Колет купила Суси. Она подумала, я должна рассчитывать на помощь друзей, но сейчас они не в силах мне помочь. Кара, Джемма, даже Мэнди, им не довелось пережить ничего подобного, их никогда не предлагали. Они продают спиритические услуги. Их самих не продавали, как меня. Она ощутила грусть, одиночество, отчужденность. Она жалела подруг. — Как, по-твоему, в мире духов она будет в самом расцвете сил? — спросила Джемма. — Хотя не могу представить, когда он был у миссис Этчелс. — Где-то между войнами, — откликнулась Мэнди. Она принадлежит к старой школе, ее корни уходят в эпоху эктоплазмы. — А что это? — спросила Кара. — Трудно сказать, — Менди нахмурилась. — Считала, что это некая эфирная субстанция, которая принимает форму покойного. Но кое-кто утверждал, что это попросту марля, которую медиумы совали себе в мохнатки. Кара сморщила носик. — Интересно, она оставила завещание? — спросила Колет. «Наверняка за часами вместе с деньгами, — на молоко ответила Джемма. «Надеюсь, это не в мой огород, — сказала Сильвана. Она угрожала бойкотировать церемонию и явилась только из страха, что другие медиумы будут судачить о ней. «Мне от нее ничего не надо. Если она мне что и оставила, я это не возьму». После того, как она наговорила обо мне столько гадостей... «Забудь! — посоветовала Мэнди. — Она была в плохом настроении. Она же сама сказала, что увидела в заднем ряду нечто отвратительное. «Интересно, что это было?» — произнесла Джемма. «У тебя нет идей, Эл?» В любом случае, — констатировала Мэнди, — кто-то должен разобрать ее бумаги. «Ключ еще у тебя, Сильви?» Сильвана кивнула.